51. О двух пальцах. Сказывает, что в тот день солнце восхитительно светило, благоухала сирень, а в тополиных кронах пели дрозды. Был май. Сташек собирался рубить дрова, когда к хате подъехали дворовые. Некоторых он знал, это были ребята старше его всего на пару весен». Рослые и охочие до драк бездельники из Сможовой, Седлиск, Каменицы и прочих богушевых владений. И хромой Михайло с ними, управляющий на гнедом мерине, попер напарня, и Сташику пришлось отступить. Начальник дворовых некоторое время мерил юного шелю взглядом, пережевывая табак. «Лошадей у нас нет», — заявил Сташик так жестко, как только мог, хотя его костлявые колени стучали друг от друга. — Отца позови, — коротко бросил Михайла. Батя не дома. Сташек не сводил с него своих узких, вечно опухших глаз. Он боялся. Конечно, боялся. В прошлом году на его глазах Михайла насмерть забил палкой парня, недостаточно быстро собиравшегося на работу. Забил холодно, без злости. Но и Якуба он тоже боялся, потому что в Якубе дремало нечто пострашнее целой дюжины Михаил. Якуб якшался с чертями, а к тому же был его отцом. Пусть приемным, но отцом. «Я спрашиваю, говнюк, где твой отец? В хате он или в усрате?» «Я говорю, чтоб ты его позвал», — очень спокойно сказал управляющий. «Чего ты мне сына пугаешь?» Якуб Шелли вышел из хаты, поправляя портки. Он только что закончил пользовать свою бабу. — Попробуй меня напугать. — Пан тебя по-хорошему просит к себе. Якуб кинул взгляд в сторону смажовской усадьбы. В последние годы он жил под боком у Никодима Богуша, как его колесник. За эту работу пан Никодим выделил Якубу для жилья один из домов, предназначенный для ближайшей к двору прислуги. «Передай пану Никодиму, что колеса для его кареты будут самые поздние послезавтра. Смазка должна высохнуть!» Шерри кивнул подбородком в сторону мастерской. Михайло долго пережевывал табак и, наконец, выдавил из себя. «Не к Смажовскому двору тебя вызывают. В Сидлиске поедешь. Вельможный пан Викторин из сенатории вернулись». И видеть тебя желают как можно скорее, и даже прямо сейчас. И они двинулись, Дворник конно шеля пешком. Всю дорогу до Сидлиск он ни словом не обмолвился, хотя верзилы его задирали. Было душно и жарко, поэтому Якубу давали вино в перемешку с уксусом, но он отказывался пить. Сташек шел следом на расстоянии а Михайло делал вид, будто не замечает его. До Седлиска они добрались в самый жаркий час, даже одинокая груша и лопухи под забором съежились, будто пытаясь спастись от неумолимого солнца. Викторин Богуш уж уже ждал в кабинете, в прохладе пахнущего старой древесиной особняка. Сюда вели просторные сени, в комнате два узких окна выходили на восточную сторону, и потому воздух в ней никогда не нагревался. Якуб вошел внутрь, как во сне. Михайло последовал за ним. Книг заметно прибавилось с тех пор, как Якуб последний раз был здесь несколько лет назад. Видно, этот новый викторин принадлежал к числу тех бесполезных чудаков, которые книги не только покупают, но и тратят жизнь на их чтение. Совсем как Никодим Богуш». Никодима Шеля презирал еще в свою бытность викторином. Впрочем, никодима презирали все богуши, даже отец. Викторин Богуш, молодой пан, уже не первой свежести, уже слегка упитанный и лоснящийся, как оставленное на солнце масло, заговорил первым. Садись, он указал Шеле на стул. Шеля стоял. Викторин вздохнул и подвинул мужику стеклянный кувшин с водой, где плавали листки мяты и хрустальный стакан. Запах мяты ощущался во всем кабинете. «Выпей, дорогой смажевой утомительно в такую жару». Шелях мыкнул и плюнул в кувшин. Михайло зашевелился в углу, но Викторин жестом успокоил его. «Не хочешь, не пей». Они долго мерили друг друга взглядами. Очень долго. «Ты знаешь, и я знаю», — снова начал Богуш. «Кроме нас никто не знает, и никто даже не поверит, даже ксенц на исповеди». «Мне не нужно, чтобы мне верили», — проворчал Шеля, «И исповедоваться мне не в чем. Отдай то, что принадлежит мне. Отдай мне мою жизнь, хам». «Ваше благородие, так нельзя! Позвольте мне дать по морде этому псу, чтобы не лаял!» «Оставь, Михаила. Богуш повернулся к Шелли. «А тебя я звал не для того, чтобы ты рычал на меня. У меня больше причин для рычания, чем у тебя. Это ты угнетал меня всю жизнь и старого мышку за лошадью тащил, пока тот не умер. А мышка был мне как отец». Якуб Шелли пожал плечами. «Но это все давно было», — продолжал Викторин. Так давно, что я даже не помню, к кому из нас относится это воспоминание. Твоя память смешалась с моей, но я не для того велел тебя привести. Нет, я позвал тебя, чтобы сказать, что прощаю тебя. Кровь ударила Шелли в лицо. — Ты прощаешь меня? — спросил он тихо. — Ты прощаешь меня, сукин сын! — прорал он, сколько было воздуха в легких, и прыгнул вперед через стол прямо на викторина. Михаил оказался проворнее. Под счета он схватил Шелю за шиворот и за ремень у светастых штанов. Из синей выскочили двое дворовых и поболокли хама на улицу. Шелю пришлось держать впятером. Он визжал и ревел, как бык на жидовской бойне. Во дворе Михайло стал отделывать Якова палками. Викторин сам съежился, потому что при одном воспоминании об экзекуции у него болела спина. Неизвестно, сколько этих палок было, но, конечно, больше предусмотренных кайзером двадцати пяти. Пан Богуш уже собирался вмешаться, но нет. Пусть хам получит. Не для того их благородие приглашают его сюда и прощение предлагают, чтобы тот бросался, как бешеный пес, и кусался. Одно лишь не давало Викторину покоя, что не успел он о Мальве спросить но он так для себя решил, что спросит о ней только после примирения с Шелли, когда между ними воцарится согласие. Все эти змеи, чары и сердца были из прошлой эпохи. Время заклятий проходило, наступало время разума, время приземленного, как говорил Юзеф Дитель. Но время шло, воспоминания о девушке с бесцветными волосами, ведущей за собой верную армию из маков и васильков, не А этому Шелли, верно, что-то было известно, ведь Мальва жила в усадьбе, когда он не был еще Якубом, а был богушем. Викторин полагал, что не может она уже быть для Шелли так важна. Раз за восемь последних лет взял себе трех жен. «Восемь лет! Столько времени!» Викторин Богуш взял под мышку несколько книг и вышел в сад. Шеля, избитый, сокровавленный спиной, лежал в пыли двора. И дворовые поливали его водой, чтобы он очнулся. «Закуйте его на три дня в колодке», — бросил вельможный пан Михайли. «Есть не давайте, только пить. Пусть хам подумает и о будущем поразмыслит». Сам же он не ушел в глупую садьбу и присел на каменную скамью под Жасмином. На этот раз он принес с собой не только сочинения Кювье и Ламарка по геологии и естественной истории, но и старые естественно научные трактаты Мальбранша и Листера. Викторин складывал латинские слова медленно, но упорно, и хотя прошло уже несколько лет, латынь по-прежнему давалась ему с трудом, а Никодим отказывал в помощи при переводе трудов ученых XVIII века, доверявших не чувству и вере, а стеклышку мудреца и оку. Цитата из стихотворения Мицкевича «Романтичность». По настойчивой просьбе Викторина Никодим перевел с английского лишь объемистые отрывки из пятилетнего путешествия на борту корабля «Бигль», и то исключительно потому, что они чем-то напоминали приключенческий роман. «Путешествие натуралиста на корабле «Биголь» 1831-1836» Чарльза Дарвина. Викторин постоянно забывал имя автора, из-за чего, впрочем, не сильно переживал, потому что книга оказалась не очень интересной и рассказывала в основном о каких-то зябликах. Пану Богушу порой казалось, что он может заглянуть в будущее и свое, и науки. И виделось ему тогда, что и книга эта, и сам английский натуралист затянутся скоро патиной забвения. Пройдет каких-нибудь двадцать лет, никто не вспомнит ни ученого, ни его сочинения. Ибо из книги этой невозможно вывести никакой стройной мысли, никакого четкого представления о мире и действующих в нем законах. Другое дело у Кювье. Жорж Леопольд Кювье, 1769-1832, французский натуралист, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии. С его трактатами о допотопных рептилиях. Викторин продирался через латинские трактаты, как через заросший сорняками сад. Лианы непонятных фраз опутывали его ноги и вынуждали топтаться мыслью на месте. Он упорно двигался вперед, предчувствуя глубину. Его восхищали нарисованные французским ученым картины мира, которым много веков назад правили рептилии, змеи и драконы. Этим существам, однако, суждено было вымереть, чтобы освободить место для окончательного божьего замысла, коим является человек. Однако земля хранит их кости, и их можно извлечь, если только знать, где копать. И Викторин задумался, докопаются ли ученые когда-нибудь до змеиного короля до подземного мира и страны мертвых. Хотя, возможно, это не те пространства, до которых можно так легко докопаться. Может, чтобы спуститься в ад, нужно сначала совершить путешествие вглубь себя, ибо любой дурак может подняться на Олимп в далекой Греции, в басурманском государстве, но не всякий отыщет там богов. Значит, земля науки и земля мифа, могут находиться где-то рядом, бок о бок, не мешая и не замечая друг друга, только для того, чтобы одна могла высмеивать другую. Эта мысль о гармоничном сосуществовании двух противоречивых истин наполнила ум Викторина спокойствием и доставила ему настоящее удовольствие. Наконец он вернулся к проекту курорта, который он планировал открыть в своих владениях. Минеральных источников в бескидах великое множество, Он подумывал о крошечной деревушке возле Эмауса под названием Латошин. Здесь можно было бы выстроить санаторий, гостиницы и пансионаты, а там, где, по слухам, много веков назад выселось капище древних божеств, всяких перунов и сварогов, устроить бювет с садом в английском стиле. В Эмаусе есть железнодорожная станция, красивая, обвитая виноградными лозами, а дорога от Эмауса до Латошина в хорошем состоянии с видом на реку. Можно даже организовать особый транспорт для перевозки курортников. Не только он, Викторин, получит выгоду от этой затеи. Любой мещанин или крестьянин может здесь заработать. Пан Богуш углубился в тень Жасмина, жара душила и пригибала к земле. Белые цветы висели обмякшие на солнцепеке, и даже не хотели пахнуть. Одни лишь пчелы, неутомимо кружили от цветка к цветку. Ох, если бы хамы имели хотя бы половину от этого пчелиного трудолюбия. Причина шалиной гордыни в том, что прежде ему не нужно было работать, а теперь приходится. Да, днем, когда жара немного спала, Викторин пошел проверить, как исполняется его приказ. Шелет действительно сидел закованный в колодке, ошалелый от жары. Но никто из дворовых или заходивших в усадьбу хамов не потрунивал над ним. Да и вообще к нему явно относились с каким-то особым уважением. Это разозлило пана Богуша. Он покачал головой, сетую на тупую ненависть крестьянина, на его желание укусить протянутую к примирению руку хам. Эта ненависть тяготила пана Викторина, и когда в начале июня в поместье явилась рекрутская комиссия, Богуш внес Шелю в список призывников. Так было принято, что именно двор назначал крестьян, кто будет призван в армию. «Не молодой этот Шеля», — заметил обер-лейтенант, чех с фамилией, состоящей из одних согласных, которые невозможно ни произнести, ни запомнить. «Зато годный». — коротко ответил пан Богуш. Оберлейтенант подкрутил ус и, понимающе улыбнулся. — Он создает вам проблемы, этот хам. — Наши проблемы — наше дело. Вам нужен список? — Вот список. — А разве я что говорю? Служба в армии Его Императорского Величества самому черту рога подпилит. Викторин едва заметно вздохнул. Он даже перестал жалеть о ящике первоклассной сербской ракии, подаренные офицеру, чтобы ублажить его. Небольшая цена за избавление от Шелли и четырнадцать лет покоя. Именно столько длилась служба. И все-таки Богуш отправится с комиссией в Смажову, чтобы за всем проследить. Якоба застали сидящим на скамейке перед хатой. Он потягивал ивовую трубку и отдыхал в тени. Вернувшись после колодок, Шелли говорил немного бессвязно, правая сторона лица висла, а заплывшая века вывернулась наружу, из-за чего он немного напоминал английского бульдога. По-видимому, из-за жары у него лопнула какая-то жилка или что-то в этом роде. Увидев приближающихся вооруженных людей, дети Шелли разбежались, как перепелята. Один только сташек остался. Когда стало ясно, что военные направляются не в соседскую хату, а к нему, к тому же в сопровождении викторина Богуша, Якуб что-то шепнул сыну на ухо и скрылся за углом. Комиссия остановилась перед домом. «Якуб Шеля здесь живет?» — спросил обер-лейтенант. Выглядел он бравым, дерзким и очень зловещим. «Батя занятый», — ответил Сташек. Голос у него дрожал, но взгляда он не опускал. Викторин Богуш не удержался. «Заняты!» — рявкнул он. «Этому негодяю я преподам урок на 14 лет вперед. В армию пойдет. Там ему, наконец, объяснят, где его место». «В жопу, а не в армию, вельможный пан!» Якуб Шелев бледный вышел из-за угла. Он бросил окровавленный топор на землю и тяжело прислонился к стене. В сторону комиссии он вытянул правую руку обмотанную грязной тряпкой. Ткань быстро пропитывалась кровью, а на руке отсутствовали два пальца — указательный и средний. «Я знаю, где мое место». «А твое где, вельможный пан?» Военные переглянулись, побледнев почти так же, как Якуб, поскольку это были благородные офицеры, не знавшие вида крови. Обер-лейтенант откашлялся. «Коллег мы не берем, кайзеру Колека не нужен. Мы возьмем парня. Должен быть Шеля, будет Шеля». «Он слишком молод. Пятнадцатый год ему едва пошел». Пробурчал Якуб и крепче сжал повязку, потому что кровь уже начинала течь ручьем через тряпку. «Слишком молод, слишком стар, а в армию идти некому», — съязвил немец. «Будешь ты меня еще поучать, Теофиль Матиланд». «Черт поколеченный, немецкий». Раньше надо было думать о сыне вместо того, чтобы пальцы себе рубить. Но этих слов Якоб уже не услышал, потому что потерял сознание. Старший лейтенант попытался привести его в чувство ударом хлыстаприцу, но Шелля как упал, так и лежал. Сташик, хоть и был не по возрасту смел и смекалист, но все же оставался еще ребенком, и когда его повели с собой солдаты, разрыдался в голос. Лейтенант тоже угостил его хлыстом. Женой Шелли в то время была вдова старого матьяша Шедловского в девичестве Неверовская. Говорят, в молодости она много гуляла. Так говорят, но это было давно. Возможно, так болтают, потому что она была красоткой, но это тоже было давно. Сальча затащила Якуба в дом, омыла его кровоточащие раны и крепко обвязала культи чистыми полотняными тряпицами. Она стянула руку выше запястья, чтобы перекрыть кровоток. Якоб что-то бормотал в полголоса, и она поцеловала его вспотевший лоб, откинув назад спутанные волосы. Она даже смутилась, потому что Шелли никогда не позволял ей подобной нежности. А потом она упала на колени перед образом Пресвятого Сердца Иисуса и стала благодарить Господа за то, что в армию забрали Сташика этого разбойника и бандита, и к тому же не ее сына, которого ей приходилось терпеть дома из-за Якуба. Вот что случилось с пальцами Якуба.